Кайкаку-Ита – орган геноцида. Если верить странным вычислениям в ведических текстах, то в человеческом языке, при совокупленном к божественной речи, представлено всего-то около четверти от общего числа слов. Паскаль Киньяр – ненависть к музыке. Часть первая. Один. В глубокую колею от шин грузовика впечаталась личиком маленькая девочка. Как будто Алиса решила отправиться в страну чудес, вход в которую скрывался в грязи под колесами. Только в затылке у нее пышно расцвел алый цветок, а содержимое черепной коробки проветривалось на свежем воздухе. В десяти футах от нее лежал еще один ребенок, на этот раз мальчик. Снаряды вгрызлись в тельце со спины, а вылетели, видимо, в районе пупка. Кишки из разорванной брюшной полости пару часов назад оросило дождем, поэтому они поблескивали розовыми стенками. Из приоткрытого рта очаровательно выглядывали зубки, как будто мальчик что-то говорил напоследок. За прорытой в грязи колеей располагалась деревенька где-то в 20 домов. В центре вырыли яму, и в ней дымились продырявленные и скрюченные тела. Пахло горелым мясом, сжженными волосами. Мышцы под действием жара сократились, так что трупы скрутило в ползу эмбриона. Кости не выдерживали такого сокращения мышц и ломались. Конечности сгибались там, где не было никаких сочленений, переплетались друг с другом, как паутина в паучьем гнезде. Все умирают. И все умерли. За дверью лежала моя мать. Похоронное агентство, как того требовал закон города Вашингтона, обеспечило все условия, чтобы тело не тронуло разложение. Бальзамировщик придавал лицу должный вид, накладывал один слой макияжа за другим, чтобы оно казалось застывшим в фальшивом подобии вечного покоя. «Ну-ка, оглянись, смотри, как уходят мертвые», — сказала мать, и я обернулся. Позади расстилался огромный мир, и покойники махали мне руками и улыбались. Все, кого похоронили люди с тех пор, как научились проводить этот обряд для собратьев. Кто-то сохранил прежний облик, а кого-то серьезно потрепало. Понятия не имею, как я определил, что безголовый труп тоже улыбается, но все же он явно улыбался и скучающе теребил вывалившиеся из живота кишки. «Все умирают, правда?» – спросил я, оборачиваясь к умершей матери. Она кивнула, показала на меня пальцем и сказала, «Да, вот, взгляни на себя». Когда я опустил глаза, то увидел, что тело уже потихоньку разлагается, и понял, что умер. Все, кого покинула жизнь с самого начала времен, превратились в далекую реку и стремились все дальше и дальше. Я спросил у мамы, «Это загробный мир?» Она медленно покачала головой, как всегда делала, когда меня поправляла, еще с раннего детства. Нет, мир тот же. Ты в нем жил, как и все мы. Мы в продолжении мира, в котором прошла наша жизнь. А, отозвался я. Стало спокойно, на глаза навернулись слезы. Вдали, среди потока, я заметил несколько знакомых лиц. Вон Бенджамин, который еще маленьким умер от рака. Вон отец, который разнес себе голову. Мама взяла меня за руку и потянула за собой. «Ну, идем? Я кивнул, и мы пошли к остальным мертвецам. Она вела меня прямо как в первый день школы. От теплоты воспоминаний полились слезы, но я не убавил шага. Вот показалась девочка, лицо которой отпечаталось в колее от шины, а пуля разнесла затылок. Вот и мальчик, которого пули прошили насквозь, выплеснув ему из живота потроха. И люди, которые горели на дне ямы. Все вместе мы шагали к колонне мертвецов.